глава первая. Ханна. Тишина может быть громче бури. Это она, последняя коробка, в которой моя прежняя жизнь въезжает в новую. Последняя коробка, полная воспоминаний, про которые я еще не знаю, спасут они меня или задавят. Мой взгляд блуждает по комнате, по стенам радостного пастельно-желтого цвета, старому деревянному полу, добирается до новой кровати и белых комодов, которые папа уже собрал. В мыслях я слышу, как они с мамой говорят. «Это новое место, новый дом. Всё сначала. Всё будет хорошо, Ханна». «Но разве новое всегда лучше?» Дрожащей рукой я вытираю в уголке глаза слезу, убираю с лица пряди волос и тяжело вздыхаю, потому что ясно только одно — Не может быть, чтобы стало еще хуже. Все уже плохо, очень больно, и это реальность. Моя жизнь — это нарастание всего плохого, превосходная степень одиночества и потерянности. Потому что Изи нет. И ни новый дом, ни новая комната или новая жизнь ничего изменить не способны. Невозможно стереть воспоминания. Их нельзя просто взять и забыть. Их нельзя изменить Так же, как и тот день Неважно, насколько новое все вокруг Я новый, не стану никогда Беспорядочно громоздятся десятки коробок Заполненных вещами, которые прежде что-то значили для меня Теперь это просто какие-то вещи Легко заменяемые, ничтожные, недолговечные Исключение составляет лишь одна коробка Единственная В ней ничего нет, кроме одной из любимых футболок Изи с надписью Акуна Матата, моего блокнота, ручки, нашей с Изи фотографии в рамке, свечки и спичек. Я медленно направляюсь к ней. Она стоит немного в стороне от других. Опускаюсь на колени и раздвинув половинки крышки, тяну их вверх. Картон трещит и поддается с трудом. Я осторожно засовываю руку внутрь. Кладу блокнот и ручку рядом с собой. Как и футболку с дырками, в которую ненадолго зарываюсь лицом. Она давно уже не пахнет изи. Фотография у меня в руках кажется тяжелой. Такое чувство, словно она из другого мира, из далекого прошлого. Касаюсь кончиками пальцев недавно купленной белой резной рамки прохладного гладкого стекла. Я так хорошо помню день, когда этот снимок был сделан, что почти слышу смех Изи. Вижу её и вижу себя. Вижу её в себе и себя в ней. Моя рука будто сама собой ложится на стекло над Изи. И она исчезает. Нет, она уже много месяцев как исчезла. Тяжело дыша, я закрываю глаза, сглатываю ком в горле и прогоняю мысли, которые вызывают так много чувств и слов. Так много всего, чему в любом случае никогда не выбраться наружу. Внутри у меня все болит. Эта боль так сильна, что ее уже не выразить, потому что она перешла все границы. Такую боль не выпустить наружу, потому что любого крика, любых слов и любых слез будет слишком мало для нее. Руки касается что-то мягкое, и я вздрагиваю». Мой взгляд встречается с любопытным взглядом Мо. Мо — это кот Изи. Был. И я не могу посмеяться над иронией судьбы, состоящей в том, что он из-за трёхцветного, рисунчатого окраса считается приносящим удачу. Может, она понадобилась ему самому. Может, ему повезло, что он потерял только половину уха и немного шерсти, а в остальном с ним всё в порядке. Миукнув. Мо усаживается рядом и начинает мурлыкать. Иногда это успокаивает меня, прогоняя из головы всё, пока там не остаётся одна пустота, в которой эхо мурлыканье накапливается, превращаясь в мелодию. Иногда это помогает. И это иногда всего лишь цветная точка на монохромном полотне. Пятнышко краски, которое вот-вот утонет в море чёрного и белого. До меня доносятся шаги и скрип ступеней, давая мне время взять себя в руки, прежде чем в дверь трижды постучат, хотя она и так открыта. Я продолжаю поглаживать Мо, чувствуя, как напрягаются мышцы, как каждая клеточка моего тела хочет снова остаться в одиночестве. Потому что быть в одиночестве означает ничто иное, как быть без Изи. Вечно. Не имея возможности ничего изменить ничего другого не заслуживая. В дверном проёме в нерешительности стоит отец. Я вижу его краем глаза. «Что тебе нужно?» — проносится у меня в голове, но я ничего не говорю. Не могу. «Тебе нравится комната?» Голос его звучит бесконечно устало и вместе с тем нарочито весело. Его выдают громкие покашливания и робкие шаги в мою сторону. Ему не хочется быть здесь, совсем не хочется, после того, что случилось. «Кровать почти такая же, как твоя прежняя, и в комодах у тебя теперь больше места. Мы с мамой распаковываем внизу первые коробки. Может, поможешь нам?» Я непроизвольно поднимаю глаза и, запрокинув голову, разглядываю его лицо. Он выглядит бледным, в темнорусых волосах мелькают первые седые пряди. Он стоит передо мной, засунув руки в карманы брюк и пытается улыбнуться, просящей, умоляющей улыбкой, хотя прекрасно знает, что это ни к чему не приведет. Я спрашиваю себя, что больнее, поражение само по себе или, когда еще делаешь что-то, осознаешь, что потерпишь поражение. Италия — это боль, которая знакома мне. В этом мгновение очень хочется, чтобы внутри у меня — «Не было никаких стен, и я могла бы накричать на него, на него и на весь мир. Но ничего не выйдет, потому что я не знаю, что сказать, потому что ни одно из великого множества слов ничего не изменит. Ни одно, ничего, кроме того, что они были сказаны, и назад их не взять. Если их однажды произнесли, они продолжают звучать и никогда не затихают. Ведь слова... Это дети вечности. Может, может тебе лучше сперва освоиться и начать распаковывать вещи? Он, избегая моего взгляда, беспомощно приглаживает волосы и, наконец, уходит. Разочарование. Оно пульсируя повсюду в комнате, подавляет меня и вновь нагоняет на глаза слезы. Наша с Изи фотография соскальзывает с моих ног когда я подтягиваю их, чтобы положить на них голову. Я тихо плачу, но боль от этого не проходит. Я сижу на полу в своей новой жизни и разлетаюсь на множество осколков. Каждый осколок, часть меня, продолжает раскалываться. Они становятся все меньше и меньше, потому что ничто и никто не в состоянии сложить их воедино. С тех пор, как Изи больше нет, Разбиваться у меня получается особенно хорошо. С тех пор, как Изи больше нет, я знаю, каково это. Наконец слезы высыхают, переходят в какое-то глухое чувство, во что-то, что укладывается спать. По крайней мере, на несколько часов. Мо по-прежнему мурчит, и я, прежде чем встать, осторожно отодвигаю его, вытираю лицо и беру блокнот и ручку. «Пора». Мо тут же сонно поднимает голову, с громким мяуканьем следует за мной к кровати и снова опускается рядом. С тех пор, как не стало Изи, он от меня не отходит. Не знаю, понимает ли он, что я не она. Я открываю блокнот, и передо мной зияет пустота. Белые страницы без всякого содержания. Так, словно я еще никогда не писала Изи, а при этом писем уже десятки. С тех пор, как она ушла, десятки предложений, слов и мыслей, десятки разных чувств и вещей, о которых я не смогла сказать ей. Снимаю с ручки колпачок и, глубоко вздохнув, прижимаю ее к бумаге, пока не появляется первое синее пятнышко, немножко цвета. Легкое поскрипывание стержня по бумаге успокаивает меня, как и чернила, что расходятся изогнутыми линиями. Листы заполняют строчка за строчкой, и мне от этого хорошо. Это больше, чем просто какая-то привычка. Больше, чем что-то, за что я цепляюсь. Это одурманивает. Это капля надежды. На то, что Изи каким-то образом прочтёт мои слова. Когда-нибудь. Что эти слова найдут и обнимут её. Подарят ей тепло где бы она ни была, что эти слова не останутся невысказанными. Все мы умрём. И, вероятно, несомненность этого факта пугает нас больше, чем сама смерть. Если бы я могла загадать желание, то не просто попросила бы вернуть мне жизнь Изи, нет. Я попросила бы, чтобы мы с ней подольше оставались вместе. Я попросила бы время. Бесконечно много времени. Если бы ты была здесь, мы бы вместе смеялись и вместе плакали. Мы бы ссорились и раздражали друг друга. Я бы ругалась на Мо за то, что он опять улегся в мою постель вместо твоей, а ты бы отчаянно его защищала. О, oh, Изи, ты ушла и так много забрала с собой. Словно забрала у меня все мои слова, мою речь и голос. Словно украла у меня одно крыло». Вместе мы составляли единое целое. Ты была сердцем и душой, я — головой. Поэтому без тебя так пусто».